Глава 23. Вика Остаток дня вокруг меня вертелся Игорь. Для начала он попытался спихнуть на меня Славиков. «Вика, мальчиков надо покормить и чем-то занять». «Покормить? Без проблем». Налила две тарелки супа, положила второе и пусть едят. А вот занять это уже сложнее. По-моему, детки Игоря сегодня неплохо развлеклись с этим своим побегом. Так что могли бы посидеть в комнате под замком. «Я не знаю, чем их занять», – честно сказала я, – «и боюсь брать на себя ответственность за ребят». Алекс тут же вынырнул из прачечной и двинулся к нам. «Игорь Эдуардович, а не занялись бы вы своими детьми сами?» – с нажимом заговорил он. «Вика им никто, слушаться они ее не будут, так что пускайте в ход свой родительский авторитет и придумывайте Славикам задание, чтобы не скучали». «Например, сын моего знакомого сейчас под домашним арестом изучает экранизации классической литературы. Смотрит «Войну и мир». Очень полезное занятие». «А они не будут смотреть «Войну и мир»,» Игорь тяжело вздохнул. «Найди им какую-нибудь компьютерную игру, что ли, чтобы их за уши было не оттащить». но да, чтобы только на еду и сон отвлекались», — с иронией ответил Алекс и приобнял меня за талию. Не мое, конечно, дело, но если они неделю просидят в компьютерной игре, то Милена точно будет ругаться. «Какая она тебе Милена?» Игорь раздраженно скользнул взглядом по руке Алекса у меня на талии. «И веди себя прилично. Оставь девушку в покое». «Я веду себя прилично?» Алекс спокойно улыбнулся. «А Милена сама сказала называть ее по имени?» «Вы уже поели?» Он повернулся к выходящим из кухни Славикам. «Значит так, мама переслала вам списки литературы на лето. Ищите фильмы по книгам, смотрите и подробно пересказывайте отцу». «Алекс, а ты что, правда уходишь?» Печально спросил младший Славик. «Что за ерунда?» – взвился Игорь. «Никто никуда не уходит. Александр отдохнет сегодня. И завтра вы поедете. Куда вы там обычно ездите?» «Правда ухожу». не глядя на Игоря, сказал Алекс. «Вечером соберу вещи и уеду. Будет скучно, звоните. А теперь марш к себе!» «Да, к себе!» подхватил Игорь. «У нас здесь будет взрослый разговор». Славики смерили отца почти одинаковыми раздраженными взглядами и с гордым видом удалились в сторону лестницы на второй этаж. «Так не делается!» возмущенно выпалил Игорь. «Ты обязан был предупредить заранее. Ты должен отработать еще две недели». «Инесса? Инесса Эдуардовна в курсе. Я с ней только что разговаривал, отрезал тепло. Завтра утром к вам прибудут два профессионала с хорошими рекомендациями, так что без прислуги вы не останетесь». «Зачем же два? Вика прекрасно справляется со своими обязанностями». Игорь наградил меня перекошенной улыбкой. «Вика уезжает в город со мной», – твердо сказал парень. «Что значит с тобой?» Игорь повысил голос. «Что ты с твоей идиотской профессией и смешной зарплатой можешь предложить девушке?» «Под луной погулять». «Вика, я понимаю, конечно, что в молодости возможны разные романтические увлечения, но ничего серьезного с таким, как он, получиться не может. Тебе нужен совсем другой мужчина, ответственный, настроенный на постоянные отношения, без материальных и жилищных проблем, без вредных привычек». На несколько секунд я от неожиданности потеряла дар речи. «Это он себя пытается рекламировать, что ли? Ужас какой!» «Если до этого я еще думала уходить или подождать, то теперь сомнений не осталось. Я же по-любому сбегу отсюда, если ко мне будет активно клеиться этот скользкий тип». «Ты что, объявление на сайт знакомств составляешь?» – ухмыльнулся Алекс. «Тогда в конце еще надо добавить. Двое детей, плачу элементы, временно безработный». «Двое детей – это как раз показатель серьезности», – раздраженно бросил Игорь. «Ты можешь отваливать куда угодно, а мне нужно поговорить с Викой». «Мне тоже», – невозмутимо ответил Теплов. «Можешь не волноваться. Завтра сюда прибудет человек, который прекрасно заменит Вику. Дама вела в школе у девочек труды, или как там это домоводство сейчас называется, и еще у нее есть опыт работы секретарем». «А Вику я у вас собираюсь забрать на другую, более подходящую должность». «Алекс, мы об этом не договаривались», – вырвалось у меня. «Но я действительно собиралась сказать, что ухожу», – добавила я, глядя на Игоря. «Почему? Все было в порядке». Игорь неприязненно покосился на Теплова. «Ты замечательно работаешь, тебя все устраивало». «Да, но обстоятельства изменились», – туманно ответила я. «Не объяснять же хозяину дома». что работать в такой безумной обстановке, выполняя обязанности как минимум трех человек, можно только временно, если больше некуда деться. Я бы могла продержаться сколько нужно, но совсем не готова к постоянным объяснениям с серьезным и ответственным мужчиной. Я ни в коем случае не собираюсь заводить с ним никаких отношений, кроме деловых. А ему, видимо, надо особо комфортно устроиться. Я так понимаю… «Мне сейчас предлагали вдобавок к обязанностям секретаршей домработницы роль постоянной любовницы». «Ты себя слышишь?» – снова вмешался Алекс. «Что на такой работе может устраивать нормального человека? Работать за двоих-троих за одну зарплату? Ты же постоянно навешивал на Вику все новые обязанности. В общем, обсуждать нечего. Крепостное право давно отменили. Обед и ужин, вижу, готовы. Без пропитания ты не останешься». Так что мы с Викой прогуляемся, поговорим. А попозже соберем вещи и уедем. Алекс решительно потянул меня за собой. Вика, ты связываешься с сомнительным типом. Игорь зашагал за нами по коридору. Ты знаешь, что он пытался завести шашни с Инессой Эдуардовной? Алекс, может, уедем прямо сейчас? Мое терпение подходило к пределу. Поговорим по дороге или в городе? Тебя не смущает, что он обычный смазливый Альфонс? Не унимался Игорь. Я не удержалась и фыркнула. На Жигала младший Теплов был похож меньше всего на свете. «Рассказать Инессе Эдуардовне, как ты пытался нанять меня в качестве Альфонса?» Теплов остановился и обернулся. «Чтобы я развлек одинокую женщину. Не припомнишь такого? У меня и запись разговора осталась на всякий случай». «Кстати, с чего вдруг ты так заботился о ее личной жизни?» С иронией спросил он. Компромат на сестру для ее мужа хотел нарыть, что ли? Так при разделе имущества этот компромат никакой роли не сыграл бы. «Вика, мы еще обязательно поговорим», — сказал Игорь и гордо удалился к гостиной, где Родион Петрович что-то деловито обсуждал со сборщиками мебели. Судя по тому, что отвечать на обвинение Игорь не стал, Алекс не преувеличивал и не ошибался. Фу, какая гадость! «Уехать прямо сейчас — это еще лучше!» жизнерадостно произнес Алекс. «Предлагаю пойти к тебе в комнату. Ты будешь собирать вещи, а я пока расскажу интересные новости». «Ты действительно уже говорил с Инессой?» Мы двинулись назад по коридору. «Да, рассказал ей все как есть. О паре, о том, что на самом деле работаю с Дэном», тихо ответил парень. «Пообещал, что завтра к ней явится настоящий повар вместо меня». «А повар откуда возьмется?» заинтересовалась я. Подруга Ларисы работает в приличном кадровом агентстве. Я с утра позвонил ей. К обеду уже нашлись две кандидатуры. Надо будет, еще кого-нибудь пришлет. Секретаршу Игорю нашли зачетную. Он тихо рассмеялся. Очень серьезная дама, 58 лет. На проживание здесь, правда, не согласна. А в остальном должны договориться. Вскоре я торопливо складывала вещи в сумку и слушала Алекса. Знала, конечно, что Владислав не подарок, Но так кинуть фирму и лучших друзей, слить всю инфу, какая была в компьютере рекламного отдела, — это даже для него перебор. «Дарникова сегодня вспоминала историю с твоим увольнением», — продолжал Алекс. «Она с самого начала была уверена, что тебя подставили». «Все прекрасно все знали, и все промолчали», — я пожала плечами. «Понимаю, сотрудники дорожат своими местами, каждый за себя». Поэтому я и хочу открыть свое дело и работать без начальников. Мне хватило дружного коллектива и начальника Самодура. Вот об этом в том числе я и хотел поговорить. Алекс кивнул. Я уже предлагал тебе помочь с открытием агентства? Предлагал. Такое сложно было бы забыть. Только я не привыкла, чтобы мне помогали в серьезных вещах. И невольно жду какого-то подвоха. Чего от меня могут потребовать взамен? или в какой момент начнут попрекать своей бескорыстной помощью?» «Мы не настолько хорошо знакомы», – начала я. «Так и знал, что будешь отказываться», – со смешком перебил Алекс. «Слушай, что у тебя в голове? Мы настолько хорошо знакомы, что ты ко мне переезжаешь, но этого недостаточно, чтобы взять у меня деньги. Причем ты прекрасно знаешь, что для меня это не такая уж большая сумма. Вика, где логика?» «Хотя ладно». У меня есть еще два варианта, которые могут тебя устроить. Можно взять кредит и указать меня как поручителя. Или еще проще. Возьмешь у меня деньги и потом вернешь, если очень захочешь. Уже завтра можно было бы заказать для тебя сайт. Все бумаги оформляются быстро. Пока сайт будет в работе, ты можешь, например, подписать с нашим рекламным отделом договор, как индивидуальный предприниматель, брать заказы и выполнять их. Эх! Как же все это заманчиво звучит, только я не привыкла к благотворительному бесплатному сыру. Ну, допустим, я возьму у тебя деньги в долг, подумав, сказала я и застегнула сумку. И допустим, что быстро оформлю все бумаги и подпишу договор на оказание услуг с вашим рекламным отделом. Но там полно своих спецов. Я прекрасно понимаю, что в моих услугах отдел не нуждается. Зря ты так думаешь. Парень привстал и легко притянул меня к себе на колени. «У тебя должны были остаться наработки, которые ты перед уходом снесла с рабочего компьютера. Дорабатывай их и продавай рекламному отделу. И фирме хорошо, и тебе будет идти доход. Дарникова собиралась позвонить тебе и позвать на работу. Но раз ты хочешь заниматься своим делом, так будет лучше. В общем, думай, потом обсудим детали. А я пока позвоню Дэну». По-моему, пора прощаться с этим гостеприимным домом. При нашем прощании с домом Игорь бросал на Алекса злобные взгляды, а Инесса держалась холодно отстраненно. Родион Петрович был, как обычно, невозмутим. Спустившиеся со второго этажа славики хмуро переглянулись и сказали Алексу, что будут ему звонить. «Лучше бы вы мне звонили, чем этому нищеброду-аферисту», отчетливо проворчал Игорь. Инесса закатила глаза и тихо ответила ему, «Этот нищеброд, между прочим, зарабатывает больше, чем ты и ведет себя гораздо приличнее». Я вздохнула с облегчением, когда мы вышли из дома и двинулись к пропускному пункту. До последнего опасалась, что Игорь и Алекс сцепятся, но вроде обошлось. У шлагбаума уже стояла дорогая машина, и Алекс уверенно направился к ней. Водитель махнул нам рукой. «Быстренько он добрался!» Алекс улыбнулся. «Это и есть Дэн?» Он кивнул. Знаменитый своими любовными похождениями Воробьев выглядел как типичный отличник-интеллигент в стильных очках. Он с кем-то объяснялся по телефону, и разговор у Дениса был напряженный. Можно сказать, бурный. Когда Алекс открыл заднюю дверь, парень кивнул нам и темпераментно заговорил в трубку. «Ты меня сейчас в чем обвиняешь? В том, что мы встречаемся, что ли? Да при тут это?» «Да, но... Послушай, мы друг другу ничего не обещали. В безумной любви к тебе я не клялся, ты мне тоже. Да не врал я тебе!» Сидя сзади, я чувствовала себя очень неудобно. Надо ж было нам появиться в самый неподходящий момент. Алекс с невозмутимым видом пристроил наши сумки в багажник и сел рядом со мной. «Можно подумать, ты плохо проводила время!» – огрызался на кого-то Дэн. «Давай без обид!» «Мне сейчас неудобно разговаривать. Лучше встретимся вечером, сходим куда-нибудь». Он с удивлением посмотрел на телефон в своей руке и положил его на переднее сиденье а затем перевел взгляд на Алекса. «Инесса сейчас устроила мне скандал», — сухо произнес Дэн. «Ты зачем ей все рассказал?» «Все, я ей не рассказывал. Видимо, сама додумала», — невозмутимо ответил Алекс. «Вечером поговорите нормально, сводишь ее куда-нибудь. Она как раз успокоится». «Успокоиться!» – Дэн резко выкатился задним ходом на пустую дорогу. «Инесса только что сказала, куда я могу отправляться, причем сам. Догадываешься, куда именно она меня послала? Ладно, я тебе позже все скажу на эту тему. Вика, извини, у меня тут был неприятный разговор. Рад познакомиться. Алекс много о тебе рассказывал». «Понятное дело, что неприятный разговор. Инесса должна была быстро сообразить, кто подослал к ней Воробьева». С Алексом просто холодно пообщалась, а Дену высказала все, что думала. Сильно же она разозлилась, если прямым текстом послала Воробьева подальше. «Куда едем?» — хмуро спросил Ден. «На работу?» «Нет, отвезешь нас ко мне», — ответил Алекс. «А завтра встретимся в отделе. Выйду из отпуска раньше, раз ты не против, чтобы я не дорабатывал домработникам». «Иди ты!» — отчетливо пробормотал Ден. «Зачем вообще в это пари ввязывался?» «Знал ведь, что я после корпоратива не в адеквате!» «Сейчас-то с чего злишься?» – Алекс хмыкнул. «Вчера вроде корпоратива не было!» «Алекс, ты всех!» – начал Воробьев. «Уже достал!» – привычно подхватил Алекс. «Не всех!» – я улыбнулась и сжала его руку. «Ну, хоть кому-то хорошо!» – проворчал под нос Дэн.